Глава шестая. Впереди показались огни Брашова. Мне вдруг стало легче. Дыхание отпустило, и я задышала полной грудью. Сразу начало клонить сон, как будто борьба с неведомой силой отняла всю энергию. Наконец-то, крепко сжимая мои запястья, выдохнула Амина. У въезда в город нас ждали две машины. «Это мой брат Данка», — сбивчиво поясняла подруга. «Они с ребятами заговоренные». Едем за ними следом. Никто нас не тронет. Вампиры боятся заговоренных. Ехали еще минут сорок, и все это время я дремала. Проспала даже возвышающийся над Брошовым замок Дракулы. Сам замок не опасен, заговорила Амина, когда мы подъехали к одному из многочисленных цыганских домов. Он больше музейный экспонат. Там никто не живет. Вампиры предпочитают элитные поселки, вдали от суеты. Там и селятся кланами. Я опасливо осмотрелась по сторонам. Вывешенные во дворах коврики, мусор, сломанный забор. Мы приехали в гости к цыганам. Меня больше никто не звал, и произошедшее оказалось дурным сном. Но не бывает вампиров, не существуют они. И вообще нет никого страшнее моего жестокого и бесчувственного жениха Иона Мариша. Из большого дома нам навстречу вышла пожилая цыганка в длинной черной юбке, кое-где заштопанной цветной блузке и расшитым золотыми нитями черном платке на голове. Амина бросилась к ней, повисла на миг на шее, что-то быстро сказала на цыганском, и хозяйка дома махнула рукой, приглашая нас с Георгом войти внутрь. Мы прошли через темные сени и оказались в большой комнате. На стенах висели ковры. В углу горела от угля сбитая из кирпича печь. На печи что-то варилось в маленькой закопченной кастрюле. — Я тебя заговорю, — повернулась ко мне цыганка. — После заговора ни один вампир не сможет к тебе подойти. Они боятся заговоренных. А зачем он решил меня приворожить? Осторожно сев на край потертого дивана, спросила я. — Как знать? Они сейчас как с катушек сорвались. «Время поиска». «Какого поиска?» «Кто-то ищет предначертанных, кто-то – жертву». «Предначертанных?» «Тех, кто предназначен. Но среди людей предначертанные встречаются очень редко, примерно один раз в тысячу лет. Вампиры ищут пару среди своих. Люди им больше нужны, как ценная пища», – покачала головой цыганка. «Как жертва?» «Да, чтобы питаться». Утащит к себе в подвал и будут питаться целый год, до следующей осени. Пить кровь? Я с ужасом взглянула на нее. Конечно. Люди, деликатес. Никому не хочется питаться кровью животных. Человеческая кровь дарит длинную жизнь. Питаясь кровью животных, вампир не протянет более 200-300 лет, а выпивая кровь из невинных девушек, дотянет до тысячи. А то и вовсе станет бессмертным. А разве это не противозаконно похищать людей? Она обернулась ко мне и усмехнулась. Противозаконно. А кто узнает? Но ведь такое поведение аморально. О какой морали ты говоришь? Мои плечи понуро опустились. Не верила я в этот бред. Ну, нет вампиров. Нет и все тут. Не веришь, да? Открыв кастрюльку, обернулась на миг ко мне цыганка. — Не верю, — согласилась я. — А ты поверь. — И еще. — Руку дай. И я протянула ей левую руку. — Нет, правую. Она ловко вывернула мою ладонь и несколько мгновений смотрела на узоры. — Ты несешь смерть! — отбросив мою руку, звизнула цыганка. — Я? Я сжалась комок. нутром почуяла. Настоящая опасность здесь, в таборе. И что я Амини поверила? Сейчас они меня быстро на тот свет отправят или продадут вампирам как жертву. Никто не узнает. Да, ты! Вон отсюда! Но почему? У тебя метка на руке! Вон отсюда! Какая метка? Поморщилась я. Пилась глазами в руку. Тусклый свет ламп ничего не давал. Никаких меток видно не было. Заговоренный от вампиров Данка подхватил у стены деревянную биту. Его друзья угрожающе двинулись к дивану. Георг, поехали отсюда, а? Придвинувшись к другу, едва слышно шепнула я. — Угу, — согласно кивнул он. Видимо, красавчику Георгу тоже пришелся не по нраву цыганский табор. — Может, все же наложите заклинания от вампиров, и мы пойдем? Я заплачу вам за работу, — робко предложила я и тут же смолкла. Старушка сверлила меня злобным взглядом. — Не наложу. Заклинания не помогут. Он тебя отыщет все равно. «Кто он?» «Предначертанный. Он придет за тобой, где бы ты ни находилась. От пророчества нельзя уйти». «Пошли, Бьянка», — шепнул Георг. «Видишь, они все немного не в себе». И, крепко взяв меня за руку, поднялся с дивана. «Ты останься!» Тут же толкнул его в грудь Данка. Холодок пробежал по моей коже. «Они ведь могут сделать с Георгом что угодно. Как знать? Может, и не бред это все про вампиров, ищущих жертву, чтобы потом весь год питаться ее кровью. Георг спортсмен, вредных привычек не имеет. Без него не уйду, — я жала руку Левиану. — Пусть убираются вдвоем, — взвизнула цыганка. — Чем скорее, тем лучше. Девчонка несет смерть. Данка и его товарищи угрожающе пофыркали, но раступились. Мы с Георгом шагнули к выходу. — Амина? — я растерянно повернулась к подруге. Она было кинулась за нами следом, но цыганка шикнула, и Амина застыла на полпути. — Идите без меня, — одними губами проговорила она. Мы с Левиану переглянулись, но спорить с подругой не стали, и, взявшись за руки, еще крепче, торопливо зашагали к выходу. «Черти что — что! — забираясь в машину, пробурчал Георг. Я села рядом с ним, на переднее сиденье. Краем глаза заметила как двое цыган грузили на тачку распиленную серебристую Ауди. Вмиг представила, что нас с Георгом могут тут убить, а его новенькую дачу также распилить на части и сдать на металлолом. И сердце ухнуло вниз. «Поехали отсюда!» Положив липкую страха ладонь на его руку, возмолилась я. «Да уж, жуткое местечко!» Согласился он и завел дачу. Стоило нам вывернуть на главную дорогу, как страх куда-то пропал. На душе стало спокойно, будто и не было ничего. «Веселенькое приключение, ничего не скажешь», – вздохнула я. «Не то слово», – кивнул Георг. «Честно говоря, когда он меня в грудь толкнул, я подумал, что нам конец. Ограбят, а, а тела закопают где-нибудь в лесу, и искать никто не станет. Интересно, почему они хотели тебя оставить?» — Наверное, чтобы спрятать в подвале, а потом продать какому-нибудь вампиру из зажиточного поселка, — попытался пошутить Георг. — Я бы не допустила. — А что бы ты сделала, Бьянка? Подняла бы всю полицию Бухареста на ноги. — Да, ты герой, Бьянка, — рассмеялся Георг. — Только пристегнись на всякий случай. Вдруг тебя снова будет звать лес. — Хорошо. Я послушно пристегнулась ремнем безопасности, но луна скрылась за облаками. Никаких приключений больше не было. Под утро мы вернулись в общежитие целыми и невредимыми.